На том, что посторонний, прочел бы равнодушно. Известно, что автобиографические записки Пушкину пришлось уничтожить. Подумал ли он в тот момент о судьбе бумаг Байрона? Существует, впрочем, мнение, что Пушкин своих записок не уничтожил. Во всяком случае, не уничтожил полностью. Он их, возможно, рассредоточил под своим различным произведениям письмам, которые не просто письма, заметкам, критическим статьям и тому подобное. Заканчивая письмо, Пушкин говорит: Презирать суд людей не трудно. Презирать суд собственный невозможно. Таково это замечательное письмо, которое, оказывается, нельзя цитировать в качестве вето, запрещение заглядывать в жизнь творческого человека. Перед нами, собственно, небольшая, однако очень насыщенная статья, помещенная в письме эссе о мемуарах, о трудности этого жанра, коварного и легкого и сложного в одно и то же время. Сложность в том, чтобы определить, кто кого судит, какова позиция, с которой человек рассматривает себя самого и окружающих. Обо всем, оказывается, можно говорить. Признание в чем угодно не проблема. Искренность сама по себе не представляет затруднений. Трудно все это сделать истинным, отвечающим какой-то высшей норме. В этой нормы есть решающая проблема для Пушкина. Слово «бравер» Пушкин передал как «презирать», но то же слово означает еще и «бросать вызов». Пушкин не очень жалел о пропаже записок Байрона, потому что предполагал, и не без оснований, насколько по разным сведениям можно судить, что эпатаж публики составлял их главную цель. Не в том заключалось дурное конечно, что сообщались какие-то интимные подробности. Могло ли это смутить Пушкина? Но в том, что презрение к суду людей, по мысли Пушкина, не совмещалось с высшим взглядом на жизненный путь и на свое предназначение. Гибель байроновских записок. Пушкин, кажется, не очень сожалел и о смерти самого Байрона, если вспомнить другое более раннее его письмо к тому же Вяземскому тебе грустно по байроне а я так рад его смерти как высокому предмету для поэзии говорится в этом письме 24 25 июня 1824 года и следует объяснение гений байрона бледнел с его молодостью это письмо хотя оно и кратко умещает в себе критический взгляд на творчество байрона его эволюцию и на творческую судьбу вообще. Поэт уходит раньше смерти, если слабеют его стихи. И тогда героическая гибель оказывается его последним важным для поэзии делом. Опять-таки, не сама по себе смерть поэта, как и неопасная откровенность в автобиографии имеет значение. Но все тот же суд, то есть систематическая оценка, охватывающая все явления взгляд, или, как выразился Достоевский, «связное изложение». И этот суд или связь остаются проблемой, штурмуемой Пушкиным до конца его собственных дней. С именем Пушкина связано появление в русской поэзии совершенно нового принципа отношения к своим стихам. До Пушкина поэтические сборники русских поэтов, и не только русских, Строились совершенно иначе, по жанрам, оды, послания, элегии, баллады и так далее. Трудно было представить себе иной принцип их структуры. Поэтому собрания лирики Пушкина, начиная с первой части стихотворения Александра Пушкина, производили странное, даже ошеломляющее впечатление. Названиями разделов стали даты числа 1816-й, 1817 и это был далеко не формальный переворот. Перед читателями стихи развертывались как судьба поэта во взаимодействии, сложным и реальным с линии его жизни известной читателю из других источников, с жизнью самого читателя, ведь они были современниками, и большие события составляли их общий опыт, а переживания поэта Само меняющееся дыхание его стихов читатель невольно соотносил с этапами своего взросления, с жизнью своего сердца и со своим прошлым и будущим. Путь поэта, запечатленный в стихах несравненной силы, выстраивался в огромный автобиографический роман, но не одного поэта, а всего поколения.